189 восемьдесят март двадцать Каждому хотелось бы жить счастливой и беспечальной жизнью, окруженным благополучием. От такой жизни очень трудно оторваться, поэтому ее минус. С другой стороны, жизнь может быть такой тяжкой и трудной, что дух с радостью готов от нее освободиться, когда придет тому срок. В этом положительная сторона жизни легкой. А так как главное пребывание не на земле, но в мире тонком, то ради свободного от земных притяжений пребывания в мире надземном можно сознательно и твердо претерпевать обременение и томление духа, через которое ему приходится проходить в плотном состоянии. Все высокие духи тяжко страдали в жизни земной, и все восходили. Не сравнить состояние свободного духа в надземном с состоянием, связанного с землею, и не могущего оторваться от лохмотьев и пережитков земного благополучия и призрачных условий счастливого воплощения. Лишение в одном означает приобретение и компенсацию в другом. Мудрый радуется тому, что незнающий считает несчастьем, страданиями и лишением. Трудно принять это сердцем и рассматривать все происходящее на земле с человеком именно с этой точки зрения. Но когда жизнь столь тяжка, что не жаль ничего, с чем придется расстаться, тогда можно считать, что порваны узы земные, и дух свободен от них.